Глава десятая». «Значит, слухи про нее получаются правдивые». Вакулин тронул короткий свой ус, размял его в загрубевших пальцах. «Так, а что было?» С Вакулиным смогли мы поговорить только в десятом часу. Комиссия к тому времени уже собралась на остатках вчерашнего поля. Была там и Алла Ивановна. Выглядела она уже свежей и аккуратной, и успела как-то правиться от своих утренних приключений. Комбайны медленно доходили на той стороне. Из-за Белкиного заднего борта не видно было мне, как они работают. Однако до наполнения их бункеров у нас с Вакулиным как раз было время переговорить. Все вокруг смотрели только на Енисей и ждали, пока кто-то из них мигнет шофером своим маячком. «А дальше они с Климом Гуськом, да через посадку», — сказал я холодно. «Алла Ивановна вернулась только с вами на вашей Волге». А Филатов потом с другой стороны притопал. «Угу», — Вакулин задумался. «Алла Ивановна нам рассказывала, что у нее тут в есть родственники. Двоюродная сестра вроде, что она у нее останется, чтобы до Кубанки лишний раз не ездить, ежели в райкоме у нее немного дел останется». «Думается мне, я рассмеялся, хороша у нее двоюродная сестра. На полголовы меня выше и шире в плечах. Хотя и сам парень не маленький. Да Клима она, видать, ходит». «Угу». Вакулин достал из кармана пачку беломора, взял папирос и смял кончик. «Интересно разворачивается тут дело». Задумчиво глядя куда-то в посадку, Вакулин закурил, выпустил густоватый дымок. Помолчали. «Догадывайся про те слухи, что про нее ходят. Нарушил я эту задумчивую тишину. Ивановна на собеседовании меня чуть не с потрохами своими зенками пожирала. Мне даже на секунду стало неловко. «Угу». Снова промычал Вакулин. «Были уже случаи?» «Да только умудрился она все выставить до мерзким поклепом». «Какие случаи?» «Так». Во взгляде Вакулина, направленном к небу, заблестело воспоминание. «Алька у нас вдовая. Муж еешный был подполковником. Погиб в начале года в Афгане». «Вот это да!» — я удивился. «Короткий у нее получился траур». «Да там, по всей видимости, и до гибели Сергея Павловича Алька от него погуливала. Слухи были. А как умер, так вообще пустилась во все тяжкие на старости лет. И сидит же еще!» — сплюнул я травинку, которую пожевывал все это время. «А тут вот какая интересная история была!» Вакулин щелкнул окурком на земляную дорогу бегущего начала поля. «Всего про три ее интрижки я знаю». Сначала был вроде как молодой рабочий с новокубанского сахарного завода, потом какой-то журналист из света маяков. Ну и еще ходили слухи про курсанта Сормовирского летного училища. Вроде как видели Аллу Ивановну у него рядом с домом в военном городке. Ну, три человека, хмыкнул я, это уже настоящая статистика. И чего? Все из рук сошло. Еще как сошло. Серьезно кивнул а потом сплюнул. «Даже было у нас партийное собрание по этому поводу, а потом и суд. На собрании приезжал представитель из крайкома. На повестке дня были как раз злые сплетни, что распространяют против Аллы нашей Ивановны». Вакулин притворно заломил руки. «Ой, как она на этом собрании убивалась слезами, да жаловалась, что ее такую хорошую говорили со всех сторон». Вакулин замолчал, да снова полез за папироской. «Много куришь», — сказал я ему, — «считай одно за одной. Нервы лечу». Буркнул Вакулин и снова закурил, потом продолжил. «Так вот, закончилось все это дело несколькими выговорами. А те партийные, что распространяли слухи, прилюдно извинились, передал Ивановной». «И гляди», — хмыкнул я снова, — «изворотливая зараза. Угу. А потом даже товарищеский суд был». Там Ивановна расправилась с одной бедной девочкой, молодая, только с комсомола в партию перешла. Зиной вроде звали. Говорят, были у них с контра. контры. Вроде ушел от нее к Зине тот самый летчик с училища. Вот Алла Ивановна на нее и закусила в делах. Ходила, строила девчушку, где не увидит, и за просто так. Лишь бы, лишь бы. Ну, то и накипела, и выдала Зинка все, что думает про нашу Аллу Ивановну. Прямо посреди рабочего дня в коридоре, на глазах у всех, кто там в этот момент по своим делам ходил. вызвал ее Алла Ивановна на суд. — Мне уже жалко девочку, — сказал я серьезно. — Угу. Разделала с ней Алла Ивановна жутко. Довела на заседании до слез, до да нажала на судей так, что выкинули зинку с партии. Еще и с позором. — Фу! — сплюнул Вакулин. — А девчонка-то ничего плохого и не сделала. Только по девичьей своей натуре влюбилась в статного парня. Их! Вакулин, видимо, раздосадованный, такой несправедливости скрестил руки на груди и как-то сжался, будто бы закрываясь от окружающего мира. Я же задумчиво глянул на все еще дымящийся его окурок, что тлел на утреннем ветерке. — А как там с моим делом? — спросил я наконец, переводя, кажется, не очень приятный Вакулину разговор в другое русло. — А неплохо. Как я и думал. «Свистнул твое заявление Егоров, зараза такая. Но я его заставил вернуть. Они тебя в списке вступивших в комсомол отписали. Благо, из списки я его заставил прямо при мне уничтожить. Удобно получилось», — Вакулин хмыкнул. «Потому как Алла Ивановна вчера не было. Осталась она в красной. Так бы точно пришла бедолаги Егорова на помощь, а списки пускай заново пишут». «Что за глупости-то? Я удивился». — Одно дело меня в списке написать, а другое, когда я об этом узнаю. Мог же и скандал получиться. — Олла Ивановна наперед не думает. Решает, так сказать, проблемы по мере того, как к ним дело подходит. Я ж говорил. Вакулин хитро скривился. — Хитрая она, но глупая. Надо было списки быстро отправить в край, но она и собиралась отправлять. — А как оно потом выйдет, есть сейчас, дела нету. — Ну хорошо, что с этим разобрались, я улыбнулся. Вакулин ничего не сказал сразу, посерьезнел еще сильнее. Помолчал пару мгновений, потом все же начал. — Есть тут у меня еще одна новость, Игорь. Тебе точно не понравится. — Ну? Тогда Вакулин рассказал мне о том, что Алла Ивановна пытается сейчас приложить все усилия к тому, чтобы лишить меня обещанной награды. Чтобы не место для Светки мне выдали в Москве, а одно только спасибо. Неужто она на меня так обиделась? Удивленно поднял я брови. — Вполне возможно. А может, она еще чего-то от тебя ожидала, но поняла, что ей не светит. Вот и озлобилась. — Все может быть, — кивнул я, — да только у нас сейчас есть настоящее подтверждение, что она в своем возрасте гуляет с такими ребятами, что годятся ей в сыновья. Если в партии получат тому доказательство, это по ней сильно врежет. Так явно опростоволосившегося партийца быстро с места попрут. — Попрут, — покивал Вакулин. — Да только нужно что-то им такое представить, какие-то такие доказательства, чтобы тут ни у кого сомнений не было. Я тоже уже подумал о таком пути, Игорь. У умных людей мысли сходятся. — Да ладно тебе, Евгений Герасимович, — отмахнулся я. — Есть у тебя мысли, как все это можно устроить. Мы оба замолчали в задумчивости. Вдали катали своими моторами комбайны. Загоготали вдруг шофера. Кажется, кто-то рассказал веселую шутку или анекдот. — Тебя они точно не видели? — спросил Вакулин. — Нет, успел я спрятаться. — Угу, — он снова задумался. — Мало у нас с тобой сведений. Надо бы еще пособирать, узнать как-то, где они с Климом встречаются, где бывают, где сам Филатов живет и так далее. А потом уж подумать, как нашу валочку разоблачить. Вижу я тут возможность спихнуть ее с места, прекратить всю пакость, что она в райкоме устроила. Только надо к этому делу подойти с умом. «В правильном направлении мысли ждать Жень», — я кивнул. «А теперь послушай мои мысли. Есть у меня небольшая идея, как можно все это устроить». Отделение милиции Станицы Красной, три часа дня. «А Иван Петрович и нет», — сказал Екатерине молодой милиционер, что сидел за решеткой КПП. «Уехал рано утром, в район». «Но мне как раз на это время назначено, на три часа». Екатерина Серая протянула через прутья желтенькую свою повестку. Милиционер взял, посмотрел строгим взглядом. «И правда. Так, может, примут меня каким-никаким образом?» «Там срочное дело было. Вот майор и сорвался», — пожал плечами милиционер. Потом он задумался, всматриваясь в листочек повестки, будто ожидая увидеть в нем что-то особенное. «Ладно, проходите», — сказал он наконец. «Подождите в коридоре». «Иван Петрович должен скоро быть. Давайте паспорт». Когда Екатерину Ивановну проводили в небольшой коридорчик, она нашла себе место на деревянной с железным каркасом лавке, что единственное стояло тут, украшенной до своей середины стены. Так прождала она больше получаса, а потом не выдержала. «Милок, а ты чей?» — обратилась она к молодому милиционеру с почти детским пухловатым лицом и светлым пушком на подбородке. Милиционер как раз в этот момент проходил по коридору и обернулся на оклик. «Минаев?» «А звать-то как?» «Женя». «Женечка». Екатерина Ивановна почувствовала, как слезы жгут ей глаза. «Миленький, скажи мне, пожалуйста, не увезли ли моего сынка Матвейку с вашего отделения в район?» «Да не сидит тут в камере». Милиционер кривовато пожал плечами. «А можно ли мне с ним увидеться?» «Совсем, на секундочку». «Простите, гражданка», — покачал он головой, — «не положено». Милиционер был и пошел дальше, но Екатерина Ивановна схватила его за полу, китель остановила. «Прошу, Женечка, умоляю, я ж его видала в последний раз аж два дня тому, и то был он побитый в наручниках, тогда его как раз грузили в милицейскую машину». Женя снова обернулся, Екатерина Ивановна ощутила как по ее щекам катятся горящие слезы, узловатая рука тряслась, схватившись за милицейскую форму. «Я ж его, может, никогда больше и не увижу. Его завтра увезут в район, а там в Армавир, а с Армовира, может, уже еще куда вдаль, в тюрьму. И как же это выходит, что сын у меня уже отобранный получается, а неделя-другая пройдет, так и меня посудить за ложный донос, и помру я в тюрьме». «Сына только в наручниках, в последний раз и увидав». «Ну, в тюрьму вас вряд ли посадят», — покачал милиционер головой. «Да ты ж представь себя на месте моего сына», — не унималась Екатерина, разговаривая уже через плач. «Завтра ты не пойми, на какую судьбу уезжаешь, а матери единственного родного человека, кто у тебя остался, напоследок и не увидал. Представь, чтоб твоя мать в такой беде осталась». «Как она убивалась бы, что тебя перед этим не увидела?» Женя вздохнул, поджал пухлые губы и отвел глаза, смутился. «Ладно, спрошу сейчас у старшего. Если даст, добро пустим». «Спасибо, спасибо, Женечка!» — заулыбалась Екатерина Ивановна, утирая слезы, отпустила Женьку. Через пять минут вернулся он с хмурым усатым капитаном лет тридцати. «Простите, Екатерина Ивановна». — сказал тот суховато. — Не положено. Тогда Серая завела все ту же шарманку, стала плакать, жалиться вспоминать капитанскую матушку. — Разве хотел бы ты, милок, для своей матери такого горя, ежели тебя куда на произвол судьбы забрали бы? Капитан вздохнул, возвел глаза к желтоватым от машинных заезду в потолку. — Хорошо, только недолго, и в моем присутствии. — Спасибо, спасибо, миленький. Екатерину Ивановну провели дальше в конец коридора. Там капитан отомкнул большую железную дверь, и вместе они прошли внутрь. «Серому гости, бросил капитан дежурному, сидящему за партой в своем закутке. Екатерине Ивановне сделалось не очень хорошо при виде мрачного тесного коридора камеры. Было тут темновато, лампочки тусклые, а через узкие, как бойницы окошки, едва-едва пробивался солнечный свет. «Матвеюшка!» — закричала Екатерина Ивановна — когда они подошли к решетке от потолка до пола, что отделяла камеру от основного коридора. Матвей сидел на нарах в самом углу, сжавшийся в комок. Когда он глянул на Екатерину Ивановну, у нее аж дыхание сперло. И без того худощавый Матвей, казалось, исхудал за эти дни еще сильнее. Его щеки ввалились, а пыльная одежда, в которой его валяли по двору, в виде как-то слишком свободно болталась на его теле. Но сильнее всего напугало серое лицо сына. Припухшее после удара прикладом было на каким-то злым. Большие ссадины на челюсти скуле и лбу почернели, стянувшись в грубые струпья. «Мо!» — Низко потелковски промычал Матвей и, полез снар, пошел к решетке. Екатерина Ивановна тоже хотела было прильнуть к прутьям, подержать сына за руки, обнять, насколько хватит сил, но капитан не разрешил ей придержал. Не положено. Ты чего тут, ма? — спросил Матвей, глядя на нее покрасневшими глазами. — Тебе пришла, — сказала она сквозь слезы, — повидаться. Как ты тут, золото? Кормить тебя хоть? — Хорошо. — медленно отошел от решетки Матвей, и сел на нары. — Кормить, мама. — Может, тебе чего принести? Не положено, — снова прервал ее милиционер. — Да не, ничего не надо, — сказал Матвей понуро, не обращая внимания на капитана. — Как ты... А Катька, не обижают ее. — Да я хорошо, — сказала Екатерина, и высморкалась в свой серый платочек. — А Катя уже выписали, домой она поехала. — Хорошо, — расплылся в улыбке Матвей и даже как-то посветлел. — Пусть чай найдет в нашем шкафе, на верхней полке, в жестяной коробке с подчаю, лежить там. — Матери домой, — прервала его Екатерина грустно. — Игнать забрала дочь к себе. — Сказала, как только Катя чуть расходится после больницы, пойдете в сельсовет с тобой разводиться. Понятно, сказал он, сгорбившись. Помолчали. Нетущая тишина и вид побитого сына в клетке заставили Екатерине сердце сжаться. Сереж беслебным, живой, проговорила Екатерина, чтобы как-то развеять мрачную тишину. Оклемался после ружьята. -то. Тоже скоро домой поедете. Матвей не ответил. Сидел он, глядя в одну точку. по повременив, позвала Серая, и он глянул на нее красным отжилок глазом. «Совершила я большую глупость, большую и страшную». «Какую?» Екатерина расплакалась, пуще прежнего прижала к груди мокрый свой платочек. «Дурость настоящая. Хотела написать я в милицию, что вместо тебя стрелял в вмятого землицем. Думала, так тебя уберегу». Матвей глядел на нее спокойным меланхоличным взглядом, не отрывал глаз. — Оказалось, все наоборот, что все мне во зло пошло. — Будут меня теперь судить за ложный донос. — выпалила она и спрятала лицо в ладони. Стала безутешно плакать. — Ма, — внезапно сказал Матвей, — слышь, ма. — Что? — сыночка. Глотая воздух и пытаясь успокоиться, проговорила серая и глянула на сына. — Не плачь. Иди домой, я тебя никому обиды не дам. Не дашь, не дашь. Вмешался усатый капитан и взял Екатерину за локоток. Но ну, пойдемте, хватит с него, а то он бойный бывает, ежели распереживается. Когда вывели Екатерину из закрытой части отделения, там уже ждал ее тот самый Женя. Павел Андреевич, сказал он капитану, там майор звонит с района, спрашивает, пришла ли серая. На связи еще квадратика? Да, Павел Андреевич. «Ну, пойдемте», — сказал он Екатерине. Все вместе они прошли в кабинете, где, кроме капитана, сидели еще двое сотрудников. Капитан взял трубку. «Зинько, — говорит, — ответил он. — Да, понял». Внезапно капитан предложил трубку Екатерине. Та повременила брать, растерялась. Однако все же решилась. «Алло», — ответила она. «Екатерина Ивановна», — сказал на том конце квадратика, — «здравствуйте». «Здравствуйте, Иван Петрович». — Землицын сказал мне заявление ваш порвать, — продолжил майор каким-то усталым голосом. — Ну, я и послушался. — Идите с Богом. Сегодня, когда пришел я домой с работы, застал во дворе Машу, которая помогала маме и Светке нарезать капусту на борщ. Тогда мне и заявили, что идем мы сегодня вечером в кино, потому как в Центральный кинотеатр к нам привезли. кинокартину. Москва слезам не верит. — радостно сказала тогда Света. — По телевизору я ее еще не видела. Пойдем? Я и Сашку позвала. У него как раз сегодня выходной. Ну, я решил согласиться. Почему бы и не провести вечер за интересным делом? Кроме того, фильм я этот хоть и видел, да уже и забыл, что там в нем было. — Представляешь, настоящее кино! — воскликнула Света, когда мы нарядно шагали до Сашки. — Да еще такое! — Угу! Маша сдержанно улыбнулась. «Последний раз, когда я была в кинотеатре, там показывали документальный фильм про то, как у нас в крае выросли надои у скота». «Это когда ж ты была в кино?» — хмыкнул я и глянул на нее с прищуром, да еще и без меня. «Это было?» — хитро глянула Маша в ответ, когда мы с вами еще не были знакомы, молодой человек. Погода была чудесная, теплая июльский вечер грел нас своим обволакивающим теплом, пах он душистой пряной смесью, запаха сухой дорожной пыли и летних цветов. Вечер, подходящего к концу июля. Машину я бросил сегодня на гараже, а знал бы, что у нас кино, приехал бы на белки. На все уговоры девчонок вернуться за машиной я ответил отказом. Чего уже время терять, суетиться, сегодня быть нам пешими. До центра было пару километров пешком. По пути мы договорились зайти за Сашкой и вчетвером уже идти в кинотеатр. Зря девчонки ныли мне про машину. Погода была такой чудесной, что грех не прогуляться. Быстро мы дошли до угла с Сашкиной улицы, завернули к нему. — А чего это он? — обеспокоенно спросила Света. — Куда собрался? Я ничего на это не ответил, только нахмурил брови. Возле Сашкиного дома стоял милицейский уазик. Сам же Сашка, против нашего ожидания, ждал у машины, уже одетой по форме. Полминуты глядел он, как мы подходим первыми, да не дождался, пошел навстречу. — Здорово, Игорь! — сказал серьезный и даже обеспокоенный Саша. «Привет, девонки. «А что такое?» — удивленно моргая большими глазами, спросила Света, когда они смокнулись в щёчки. «А ты куда?» «На работу!» «Срочно вызывают?» — приподнял бровь я вопросительно. «Ага!» — Сашка вздохнул. «Вызывают!» «Матвей Серый умудрился с отделения нашего сбежать!»